Сергей продал, а деньги возвращать что-то не хотелось. Он пустил их в оборот, рассчитался с кое-какими долгами, словом, они оказались кстати. Конечно, жалко лишаться такой любовницы, пылкой, горячей, да еще умница, красавица, но... Ах, деньги, деньги, вздохнул Аркадий, садясь в машину и раскрывая журнал. «Беседа о красоте, постойка. Что это она тут пишет, карта с местом, где спрятан клад? Пожалуй, не стоит нам прощаться, моя рыбка. Пожалуй, стоит встретиться с новой поскорей. На эту наживку многие могут клюнуть «Ах, черт! Деньги-то где достать? Надо же ей их вернуть, придется побегать, дело того стоит». Промотавшись по Москве целый день, он достал нужную сумму и даже больше, чтобы появиться у Веры и устроить небольшой бэмс с шампанском и всякой всячиной. Первый этап, кажется, был пройден успешно. Он снова ее охмурил, дело оставалось за малым — уговорить рыбоньку свести его со стариком или самой взять карту. В успехе Аркадий не сомневался. Близкое богатство уже горячило кровь. На утро он поцеловал ее. Исчезаю, дела. Там журнал твой в прихожей. Совсем забыл сказать. Вчера утром купил статья у тебя. Закачаешься. Поднимешься, погляди. Вечером буду. Ну, давай. И растворился в дождливом апрельском утре. Проснувшись около двенадцати, Вера прибрала квартиру, съела остатки вчерашнего великолепия и села работать. Понеслись, помчались перед глазами строчки. Она радовалась тому чуду и пугалась его, и наслаждалась. Да ничто в целом свете не способно было сравниться с этим царственным наслаждением, творчеством. Словно мчалась она в неведомое. Слово вело само, оставалось только изо всех сил натягивать поводья, чтобы не вылететь на вираже. Так свершила она свой поворот. Герои, преодолев испытания, снова были вместе. «Теперь посмотрим», — говорила Вера самой себе, откладывая тонкую стопку листов с напечатанным еще горячим текстом. «Только ты будь внимательна, тебе нужно глядеть в оба, а что из этого выйдет, один бог знает». Возвращаясь к реальности, она медленными глотками пила кофе и набиралась смелости. Пора было звонить старику Дороватскому. «Да», — услыхала она в трубке знакомый натреснутый голос. «Владимир Андреевич, это Вера Муранова из редакции Лика. Номер с вашей беседой вышел сегодня, и она не знала, как сказать ему. Понимаете, я...» Вы что-то слишком взволнованны, моя милая. Что там у вас стряслось? Роман не идет. Да нет, с романом все в порядке. А вот с материалом, Владимир Андреевич, я не сообразила тогда, а вы меня слишком поздно предупредили. Словом, в материале упомянуты карты клад бухнула она. Что? Вера почувствовала, как сбилось его дыхание. Представила, как старик бледнеет, хватается за сердце. — Я не хотела вас подводить, — закричала она изо всех сил, прижимая трубку к щеке. Я как-то не сообразила, что эта информация не предназначена для печати. Я могу дать опровержение, я все сделаю. Что вы скажете? Я... — Постойте, Вера. Не надо шуметь. Успокойтесь. Его голос теперь звучал совсем глухо. «Это моя вина. Я сразу должен был вас предупредить. Вы же звонили, хотели материал показать, ведь так?» «Конечно, я звонила вам. По всем правилам вы должны были сначала его подписать, а уж потом в печать. Но что теперь гнаться за вчерашним днем? Дело сделано». Голос Дарабадского несколько окреп, а Вера чуть-чуть разжала пальцы, Вцепившаяся в телефонную трубку, она поняла, что большого скандала не будет, главное, ему легче. Ради Бога, простите меня, мне так было у вас хорошо, и вот такую вам свинью подложила. Но это не самая большая свинья, а вы теперь будете внимательнее, вера.